Глеб Кащеев. Живые отражения. Белая принцесса. «Ты никогда не знаешь, что тебе по-настоящему дорого, пока тебя не попытаются заставить предать это». Из сборника цитат «Красной королевы». Часть первая. Война. Глава первая. Новая королева. Я так и не поняла, в какой же момент совершила ключевую ошибку. Ту, из-за которой всё сломалось к чертям. Тогда ли, когда поверила Марка, что я и есть та самая легендарная Красная Королева? Или же, когда испытывала настоящий экстаз, глядя как легионы мрака, того самого мрака, которого боятся, как самой смерти во всех мирах? Как эти облачённые в чёрное рыцари опускаются передо мной на одно колено, и искренне радостно кричат «Виват королева». Этот момент вскружил голову, как шампанское, и не дал трезво посмотреть на то, что происходило вокруг. Когда я предала себя и пошла на поводу у событий, где потерялась? Даже получив волшебную возможность вернуться в прошлое, то не смогу ничего исправить, потому что просто не знаю, какую дату выставить, на воображаемой машине времени. Ощущение, что мироздание обыграло меня в шахматы, где все мои ходы с самого первого были неверны и вели к проигрышу, не зря я никогда не любила эту дурацкую игру. Ответ я так и не узнала. Видимо, такие ошибки зашиты в мою ДНК и неисправимы в принципе. Возвращаясь мыслями в прошлое, я всегда вспоминала... Это родившееся на площади ощущение, что накачаны энергией по самую макушку. Хотелось вдохнуть ещё и ещё этот пьянящий воздух, пропитанный восхищением мной, хотя в лёгкие уже не влезало больше. Пальцы на руках, ноги и позвоночник покалывало прямо как перед нырком в отражение, но только я никуда не исчезала. Стояла на балкончике над ликующей толпой, И впитывала, впитывала эту чистую энергию радости тысяч воинов, которые, наконец, обрели свою легендарную повелительницу. Помню, как окрылённая уходила с площади под радостные крики. Я не шла, а летела над каменным полом. Грудь переполняла какая-то невообразимая радость, и мне хотелось пить её и пьянеть ещё больше, хотя в груди уже больше не было для неё места. Там была одна клокочущая, готовая вырваться энергия. А ещё я хотела убить Марка. Он всё знал и молчал, обманывал меня с самого начала. Он был лично знаком с Красной Королевой и зараза узнал меня с первого взгляда. Более того, он же приказал взять меня в трест. Теперь понятно, почему. Его спасло только то, что в моей душе в тот момент не было места ярости. Непонимание, удивление, радость, вдохновение, восторг. Где там найти уголок для злости? Похмелье наступило после. Вы только попробуйте представить, каково это. Ещё вчера быть запутавшейся кандидаткой в курсанты, а на утро проснуться королевой, причём той, о которой уже сложена куча легенд, авансом. С тех пор, как я научилась перемещаться между альтернативными вселенными, При помощи отражений в воде у меня постоянно было ощущение, что мои скитания не случайны, и некий таинственный кукловод постоянно дёргает за ниточки, направляя меня по одному ему известному пути. Когда я попала в единственную во всех мирах организацию подобных мне ныряльщиков в отражение «Трест», то выяснилось, что распоряжение о приёме меня на работу всесильному главе прислала некая могущественная личность, о которой не принято рассказывать. Я подозревала, что это дело рук мрака, да только даже близко не осознавала, насколько всё запущено. Единственный человек, которому я доверяла, о ком постоянно думала, вспоминая его серые ехидные глаза и невозможно очаровательные ямочки на щеках, возникающие каждый раз, когда Марко улыбался, и тот оказался с двойным дном. Мало того, что он и был тайным главой мрака, Так ещё я, оказывается, знал про меня куда больше, чем я сама. Идя по пути легендарной Красной Королевы и пытаясь найти хоть какие-нибудь сведения об этой таинственной даме, я регулярно получала весьма персональные послания, оставленные как будто специально для меня. Сначала я считала их совпадением, потом полагала, что меня заманивают в ловушку, но в финале... В финале оказалось, что и Красная Королева, И тот самый могущественный кукловод, которому как по нотам подчинялось всё вокруг, — это всё я. Только какая-то иная я, о которой мне пока неведомо. Одновременно и из персонального будущего, когда я стану намного мудрее и коварнее, и из общемирового прошлого, куда неизвестно как перенесусь и подготовлю эту грандиозную ловушку на саму себя чтобы протащить глупенькую девочку из Сумкина Тобольской области через кучу приключений и выкинуть в красном плаще на площадь перед торжествующим войском. «К нам вернулась Красная Королева», — ликовала толпа. Одна я, как дура, стояла, наслаждалась этой энергией, растерянно хлопала глазами и даже не представляла, во что вляпалась и что должна не радоваться, а паниковать. К этому моменту я уже потеряла всё, что имела и ценила. Свою прежнюю привычную жизнь, дом, родной мир и даже мать с отцом, неожиданно выяснив, что была подкидышем. Я словно возникла из ниоткуда, а теперь должна жить с пониманием, что и исчезну в никуда, ведь моя одновременно последующая и предыдущая жизнь известна до мелочей». Непонятно только, каким образом я перенесусь на десятки лет назад. Подниму из руин западное королевство, создам тот самый трест и полицию для ныряльщиков, которую теперь минует мраком. Подготовлю всё для глупой, рыжеволосой девчонки в будущем, написав подробные инструкции для себя самой и всех участников этого спектакля, после чего исчезну на совсем. Судя по хроникам, я умру ещё достаточно молодой. Думаю, что если заглянуть в учебники, можно даже узнать, в каком году это произойдёт. Почему я не продолжила править? Зачем всё это было? Я чем-то смертельно заболела. На меня охотился неведомый враг, и я знала, что погибну от его рук. Этого история уже сказать мне не могла. Жуткое ощущение. Память о том, что с тобой будет потом. Пока шла смарка по коридору в его кабинет, экстаз постепенно проходил, уступая место ощущению мухи в паутине. Теперь, куда бы ни рыпалось, всё равно конец-то известен. «Красная королева есть во всех учебниках истории. Исследованию моего характера, загадки появления и исчезновения посвящены целые тома психологов и историков. Хорошо, что хоть конец у меня ещё более-менее открытый». Просто уехала в очередную экспедицию и не вернулась. Могло быть и хуже. Каково, например, жить, зная дату своей казни, и рассматривать фотки или рисунки того, как твоя голова летит вниз после падения гильотины. Когда я вошла в кабинет Марка, то была ещё опьянена воодушевлением, поэтому он не получил и половины того, чего заслуживал. «Сволочь, ты всё знал с самого начала!» «Врал мне, глядя в глаза». Марко тяжело вздохнул. Он явно давно готовился к этому разговору и боялся его, а я повела себя ровно так, как он ожидал, опять. «Зараза такая, откуда? Он меня так хорошо знает». «Я никогда не врал тебе. И, кстати, уже клялся в этом. Да, не договаривал, но исключительно то, что ты сама же и запретила рассказывать». Зато теперь больше секретов между нами нет. Честно. Рассказывай всё. Стоя в метре от него, я взглянула в его глаза из-под лобья и разъярённо сдунула в сторону непослушную рыжую прядь. Не то чтобы она сильно мешалась, но так я выглядела более решительной, и он лучше почувствует моё состояние. А больше и нечего рассказывать. Я сказала всё, как ты со мной познакомился. «Как я оставила тебе инструкции? Всё!» Он вздохнул. «Всё началось, когда ты спасла меня. Вытащила из итальянских трущоб, перенесла вперёд во времени, не спрашивай как, я и тогда не понял, не знаю и сейчас. И отправила получать образование в известный в Европе частный колледж и университет, ещё на нашей с тобой земле. В день выпуска, когда я вместе с однокурсниками нарядился в мантию, и бодро кидал квадратную академическую шапочку вверх. Меня забрали с праздника, даже не дав попрощаться. Привели в штаб мрака, который тогда так ещё не назывался, где ты объявила меня своим заместителем и наследником. Шок, по-моему, был у всех, включая меня. Как только я прошёл обучение и был благосклонно принят остальными генералами, то получил от тебя подробные инструкции, О том, что мне предстоит делать, когда твоя молодая копия, ну, то есть ты, объявишься в столице Западного Королевства. Дальше? Дальше ничего нового для тебя нет. Все инструкции заканчивались на сегодняшнем дне, когда я надел на тебя алый плащ и вывел на балкон перед построившимся войском, где ветераны, естественно, тут же опознали тебя как их повелительницу. Мне было заявлено, что дальше ты сама во всём разберёшься. Смущённо улыбаясь, произнёс он. «Моя партия сыграна. Дальше игру ведёшь ты сама». Марка опять выглядел, как растрёпанная ворона. От того величественного воина, что только что стоял рядом со мной на балконе, не осталось и следа. Даже несносные ямочки на щеках, которые с самого начала сводили меня с ума, были сейчас какими-то комично-детскими. Что-то он не договаривал это было очевидно. Ах, да, вот ещё последнее, чуть не забыл. Марка подошёл к столу, вытащил из ящика большую связку ключей, взял мою руку. Прикосновение его пальцев обожгло, как разряд тока. И вложил их мне в ладонь. Я недоуменно уставилась на почерневшее от времени кольцо, на котором болтался с десяток разноцветных ключей. Медных, стальных, железных и даже синих из какого-то странного металла с радужными побежалостями. «Что это?» — спросила я, и только в этот момент увидела на утолщении кольца клеймо. Тот же герб с тремя полумесяцами, что и в замке Красной Королевы, в моём замке. Боже, как же сложно к этому привыкнуть, если это вообще возможно, мой собственный замок. «Я не знаю, ты сказала, что разберёшься». Непринуждённо пожал он плечами. Настроение у него было приподнятое. Ещё бы, столько времени тащить на себе груз в одиночку. А тут, наконец, появилась та, что сразу всё разрулит и решит все проблемы так же, как двадцать лет назад. Только он, дурак, никак не поймёт, что я не та самая мудрая тётка, которую он знал. До неё мне ещё расти и расти, и не только в талии и бёдрах. Когда? Когда я всё тебе рассказала? Сколько лет мне тогда было? Он вздохнул, подошёл к окну и рассеянно выглянул на улицу. Почему-то ему стало некомфортно смотреть мне в глаза. «Сложно сказать. Я хорошо запомнил тебя только в детстве, когда мы общались больше всего. Но для десятилетнего мальчишки все дамы старше пятнадцати кажутся очень взрослыми. Если честно, я не могу сейчас понять, сколько тебе было тогда. Может, двадцать пять, может, меньше или чуть больше». Боюсь, что точно уже не вспомню. Ты точно была чуть старше, чем сейчас, но именно что чуть. Он сделал паузу, глядя в окно, как будто собирался с мыслями. Я молчала, зная, что он продолжит сам. Потом ты пропала. Во время выпускного люди в чёрном представились твоими посланниками, сказали пароль и протащили через отражение к тебе в кабинет, в этот кабинет. Я был испуган и ошеломлён, ведь тогда я нырнул в первый раз в жизни. Марка тяжело вздохнул и поморщился. Ты стояла спиной ко мне, глядя в окно. За столом сидели два генерала. Ты объявила меня наследником, отдала несколько распоряжений мне и сопровождающим, и всё, ты даже не обернулась и не взглянула на меня. Сказала то, что было необходимо, махнула рукой и исчезла. Так началась моя быстрая карьера здесь. Мне было очень обидно, что после стольких лет, когда я с трепетом ждал встречи с тобой, всё прошло так сухо. Как будто я был твоим проектом, и та душевная теплота, что осталась в памяти мальчишки, не более чем тонко просчитанная манипуляция. В его голосе сквозила обида, и вообще по интонации казалось, что он с трудом сдерживает слёзы. За то время, пока я рос от курсанта до генерала, мне говорили, что ты следишь за моими успехами, но ты так ни разу и не пришла, если не считать одного памятного вечера. К тому времени тебя уже считали бесследно исчезнувшей, а я обживал этот кабинет как новый командор мрака. Ты неожиданно возникла в тёмном углу. Лицо было скрыто длинным красным капюшоном, и, как мне казалось, ты была в маске, как будто только что сбежала с карнавала. Эта встреча была короткой, ты передала мне инструкции, целый том записей, как мне поступить с тобой в будущем. И снова исчезла. Тогда я видел тебя в последний раз. И почему ты решил, что та женщина я... О, поверь, твой голос я узнаю легко. Я не знаю, почему ты не открыла лицо, возможно, чтобы не травмировать меня. Ты тогда вольно обращалась со временем, так что неизвестно, сколько тебе было лет. Возможно, что на твоём лице были какие-то увечья, которые ты хотела скрыть. Я напридумывал себе кучу гипотез, но так и не знаю, какая правильная. «Но почему ты молчал всё это время? Почему не рассказал мне всё сразу?» — крикнула я, не сдержавшись. Такова была инструкция, самая строгая. Узнай ты раньше, всё сломалось бы. Теперь я в точности выполнил то, что ты просила. Почти, за исключением одной рекомендации. Ты тоже считала её важной, но, мне кажется, заранее подозревала, что с ней я не справлюсь. Потому и советовала. Советовала что? Не влюбляться в тебя. Спокойно ответил он, повернулся и посмотрел мне в глаза. Я подавилась словами и забыла, что именно хотела спросить. Почему? Только и смогла выдавить из себя. Самый глупый вопрос в такой ситуации. Мне только что в любви мимоходом признались, а я стояла и ресницами хлопала. Потому что у наших отношений нет будущего, очевидно же. Это был не приказ, а совет из жалости. Ты же знала, что я не справлюсь и не послушаюсь, просто не хотела впоследствии причинять страдания. Повисла длинная невыносимая пауза. Я лихорадочно искала слова, но в голове было пусто, как только что сданной квартире в новостройке. Только сквозняки и эхо. Марко опять отвернулся к окну и делал вид, что там происходит что-то любопытное. Ему было неловко смотреть мне в глаза в этот момент. Мне хотелось бы сказать, что это всё неправда, что можно найти способ остаться вместе, если захотеть, что даже если мне суждено перенестись в прошлое, то можно отправиться туда вместе. Но я знала, что это всё неправда. Все уже произошло, и ничего нельзя изменить. И где, скажите, тут эта чёртова хвалённая свобода воли? — К командующему нельзя, он занят. Раздался мужской голос за дверью, а ему резко ответил решительный голос Насты. — Я знаю, сидеть! Дверь стремительно распахнулась. Где-то за порогом мелькнули Том и Мира, но в комнату не вошли. Внутрь, как ураган, ворвалась только подруга. «И как прикажешь это понимать?» — возмущённо заявила она, уставившись на меня. «Лорд, она, и я не успел», — залепетал юный раскрасневшийся адъютант, заглянув в дверь. Марка только устало махнул ему рукой, дескать, всё в порядке. «Я сама ничего не понимаю», — ответила я. «Но это всё объясняет. Ты же читала записку в замке в книге из моего детства. Её могла написать только я сама». «Ты красная королева? Серьёзно?» Марко вот только что рассказал мне, как в прошлом я оставила ему инструкции по приготовлению себя. «То есть ты всё знал?» Возмущение Насты нашло нового адресата. «Анастасия Ребушинская, как вы разговариваете со своим командующим? Вы только что дали присягу». Притворно, строгим голосом ответил командор Мрака. «Да пошёл ты!» Незло ответила она. И опять повернулась ко мне. «Да, приобрёл я сегодня новобранцев на свою голову». Улыбнувшись, пробормотал Марка и снова уставился в окно. Я ответила за него. «Похоже, что всё это правда. Красная королева — это та, кем я стану в будущем, то есть в прошлом. Без понятия, каким образом, ни мне, ни Марка сие неизвестно. Он говорит, что все инструкции, которые я ему оставила, заканчивались моментом присяги. И что теперь делать, я вообще не знаю. Наста, длинная и витиевата выругалась, так как фраза была на чешском, я не поняла и половины, хотя думала, что язык столицы королевства за это время уже успела прилично изучить. Она пододвинула к себе стул, села лицом к спинке и облокотилась на неё руками. В чёрных латах солдата мрака Наста выглядела очень непривычно. Раньше многих обманывала её мягкая внешность и женственные платья. Разве что пострадавшие на дуэлях с ней мужчины могли похвастать тем, что знали, какова она в гневе. Сейчас форма словно вытащила и проявила, как на фотобумаге, её настоящую сущность. «Ну что ж, придётся править», — резюмировала она. «И не думай, что я дам тебе вот так просто свалить от меня в прошлое. Мы отправимся туда вдвоём». Поверь, у меня нет никакого желания бросать всех. Я покосилась на Марка. Тот старательно делал вид, что не слушает наш разговор. «Возьмёшь меня советником? На министра не потяну, солидности не хватит. А вот главной советчицей запросто...» — улыбнулась она. «Да в мраке вроде нет такой должности». «Да при чём тут мрак? Я про королевство, про свою родину», — возмутилась Наста. Марка быстро обернулся. «Александра пока нужнее тут. С Трестом и Королевством ничего не сделается, а у нас много проблем, которые надо решать уже сейчас». «Это какие же?» — скептически спросила Наста. «Например, где искать и что делать с оставшимися сторонниками Влада? Нужно найти и исследовать тот портал, с помощью которого он намеревался натравить орды диких на остальные миры, ведь он мог и уцелеть». Я возмущённо посмотрела на него, но Марка тут же возразил. «Да, я знаю, что ты видела огонь и дым, но это ничего не значит. Мог сгореть, например, трансформатор, а сам прибор в целости и сохранности до сих пор стоит себе в том мире. Как ты понимаешь, починить блок питания больших проблем не составит. К тому же, кто сказал, что портал был один?» Я удивлённо приподняла бровь. «Да-да, я и говорю, что дел полно». «Ты появилась очень вовремя, ведь у тебя потрясающее чутьё на правильные решения». «Генералов всегда поражало, как ты находила совершенно нетривиальные и неочевидные выходы из, казалось бы, неразрешимых ситуаций». «Это не я», — обрубила его на полуслове. «Не путай меня с той, кого ты знал когда-то. Да и то, как я теперь поняла, не очень-то и знал. Может быть, я стану той правительницей, может быть, нет». Знаешь, мне как-то хочется верить в существование свободы воли и выбора. В любом случае, сейчас я не она. Никаких решений принимать не умею. Если вы, умные мужики, будете во всём слушать юную дуру, ни к чему хорошему это не приведёт. Всего несколько месяцев назад я была обычной секретаршей, девочкой на побегушках. От того, что ты напялил на меня красный плащ, у меня ни знаний, ни способностей не прибавилось». «Ну да, только неопытная девочка на побегушках практически в одиночку спасла развитые миры от диких орд Влада, с которыми мы не могли годами справиться». Я невольно вспомнила, как столкнула раненого лидера повстанцев к вскормленной им же толпе диких. «Ваш бог свергнут. Как его растерзали, я смотреть не смогла. Ты забыл упомянуть, что он начал активные действия как раз из-за меня». «Это я не ненароком создала угрозу и с трудом с ней справилась. Говорил же, что у тебя очень нетривиальные пути решения многих неразрешимых проблем», — обворожительно улыбнулся он. «Простите, я вашей прелюдии не мешаю?» — поинтересовалась Наста. Я в шутку замахнулась на неё первым, что попалось под руку, массивным пресс-папье с письменного стола Марка. Наста совершенно невозмутимо невинно улыбалась, хлопая ресницами. Марка только усмехнулся. «Короче, королевство подождёт. Завтра утром жду тебя здесь, чтобы обсудить текущие дела. Сегодня ты всё равно ничего не соображаешь. Да и новобранцам в день принятия присяги полагается выходной. За счёт него местный бар за сутки месячную выручку делает». «А не слишком ли ты раскомандовался?» — с улыбкой спросила я. «Если перед тобой сама Красная Королева?» «Я по-прежнему командор». А ты, прости, но это юридический факт, просто почётный генерал. Типа английской королевы в нашем с тобой мире. За тебя тут любой душу и жизнь отдаст, боже, храни королеву и всё такое, но приказы отдаю я, по крайней мере, пока. Зануда. Бросила я через плечо, встала и кивнула Насте. Слышала? Командир велел на напиться. Пошли. Завтрак к десяти. Начал было Марка, но я уже хлопнула дверью. Конечно, расслабиться не получилось. В бар там и завалились, и даже оккупировали столик на шестерых, несмотря на то, что там даже устойки стойки места не было. Сплошные чёрные латы везде, как шпроты в банке. Да вот только появление Красной Королевы, пусть даже и без плаща, действовало на окружающих, как чихнувший человек в разгар эпидемии. Нам мигом освободили чуть ли не половину бара, Только после того, как я выбрала столик, за соседнее осмелился вернуться народ. Говорить пришлось тихо, ибо вокруг нас стояла напряжённая тишина. Мне казалось, что солдаты даже пить при мне стеснялись. Внешне мы практически не отличались от остальных, та же чёрная форма, что и на остальных, разве что мира засунула за пояс любимый кинжал, больше похожий на кортик. «Ты же понимаешь, что мы сгораем от нетерпения?» С натянутой улыбкой, сверкая карими глазами, произнесла Мира, единственная за этим столом, так и не нашедшая себе пары. Том уже совершенно привычным жестом приобнял Насту за плечи. Стремительно повзрослевший за последние месяцы Ник держал за руку Катерину, солдата спецназа «Мрака», единственную, кто не принимал участия в недавних приключениях моей команды. «Марка, ну и остальные» утверждают, что я и есть Красная Королева. Та тётка, о которой вы столько слышали, заранее описала, где и когда я появлюсь и оставила подробный рецепт, как приготовить юную рыжую девицу, так, чтобы она стала, ну, в общем, той, кем должна стать. У меня ещё мозг плывёт, я сама ничего не понимаю. «Ну, такому свидетелю сложно не поверить», — кивнула Мира с многозначительным выражением лица. «Хотя, ты знаешь, я с самого начала ощущала, что есть в тебе что-то такое, что заставляет людей идти за тобой, даже на смерть, если придётся». «Прекрати!» — я почувствовала, что мои щёки горят. «Никогда я не воспринимала вас как подчинённых. Вы мои друзья, и приказывать вам я никогда не буду». «Это не важно. ты поняла». «Я тем более верю», — скинулась Катя и восторженно посмотрела на меня своими пронзительными голубыми глазами. Вот уж кому точно было всё равно, считаю ли я сама себя той самой легендарной создательницей мрака. «После того, как сбылись все пророчества одно за другим», — начала она. «Какие ещё пророчества?» — нахмурилась Мира. «Ну как же, знаменитые девять подвигов королевы. На моих глазах Александра повторила все из них, что можно было осуществить в этом времени». Но ну, вы понимаете, что заново создать трест и мрак уже невозможно. Сами смотрите, убитого Тома в Авалоне воскресила. Армию, направившую на неё оружие, остановила одним словом. Снизошла даже до отбросов, диких, которых боялся даже сам мрак. И спасла их детей, переправив в другой мир. Ну и так далее по списку. Командор мне ничего не говорил заранее, но я и сама всё поняла. Нужно быть слепым, чтобы не увидеть, кто передо мной. «Но ты же понимаешь, что я не та легендарная властительница. Я ничего не знаю и не умею», — попыталась я возразить фанатику. «Это неважно. Решения Красной Королевы всегда шли от сердца. Этим она и побеждала. Не имеет значения, что ты знаешь. Главное, что ты — это ты». Катя смотрела на меня с таким восхищением, что я снова почувствовала, что краснею. Смутившись, я надула щёки, и с шумом выдохнула воздух, не зная, что ещё сказать. «Она права», — иронично улыбнувшись, сказала Мира. «Вот уж кому чёрные латы шли как нельзя лучше. Если Насту они преобразили в пока слабо знакомую мне решительную воительницу, то Мира смотрелась в них так органично и красиво, что казалось даже странным, почему она раньше предпочитала наряд флебустьера, а не форму мрака». Я удивлённо взглянула на неё. «Несмотря на то, что все, за исключением Ника, и старше, и опытнее тебя, мы же пошли за тобой против всех самых могущественных сил. Был момент, когда мы являлись врагами треста, мрака и ренегатов одновременно, и в конце концов выжили, вопреки всем обстоятельствам, и даже вроде как победили. Так что не переживай, ты справишься, просто будь собой». Наста отхлебнула пиво и довольно заявила. «Вообще, мне кажется, что ты сейчас слишком сильно заморачиваешься. Будь собой, это верно сказано. Живи этим днём. Сейчас нам приказано веселиться, так что я всё-таки намереваюсь отпраздновать свою присягу». Ну и знакомство с легендой заодно. «Эй, бармен!» — крикнула Наста в сторону стойки, вскочив со своего места, и в заведении тут же наступила напряжённая тишина. Было слышно, как часы на стене тикают. Все солдаты мрака вслушивались, что же именно закажет себе столик, где сидит красная королева. Наста растерянно оглядела с полсотни внимательных лиц и медленно, осторожно и растерянно, присела обратно на скамью. «Знаешь, пойдём лучше домой», — тихо сказала я. «Что-то настроение у меня не для бара». «Как-то уже согласна», — ответила она. «А я останусь». «Вот ещё стесняться чьих-то — воинственно заявила Мира. «Ну и правильно. Вы отмечайте, а мы пойдём», — добавила я. Наста жестом показала Тому, что провожать нас не нужно. Пусть тоже отдохнёт, а нам ещё нужно поболтать о своём. Мы вышли в морозную ночь. Зима медленно набирала силу. Даже в этом тёплом месте, где располагалась штаб-квартира мрака, бывало, что лужи под утро хрустели корочкой льда. В Праге, где находился трест, наверное, уже сугробы вовсю. «К тебе или ко мне?» — спросила Наста. Подруга чувствовала, что одной мне сейчас оставаться не следует. «Давай ко мне, здесь моя квартира больше». Это в родной Праге у Насты был настоящий особняк с кучей комнат, а тут всем друзьям выделили достаточно скромные двухкомнатные апартаменты в одном доме. И только для меня Марка расстарался, я занимала целый этаж. Звучало круто, но по факту это означало квартиру с четырьмя большими комнатами и кухней. Зачем мне такие просторы, я до сих пор понять не могла. Всю жизнь ютилась в одной комнатке и уже привыкла к спартанской обстановке, когда спишь просто на матрасе на полу. Здесь же только спален было зачем-то аж две штуки. Ну вот теперь хоть пригодится вторая. На полпути к дому Наста остановилась и слишком внимательно рассматривала стеклянные витрины, закрытого на ночь магазина. На мой немой вопрос она пояснила шепотом. «Мне кажется, что за нами следят». Я непроизвольно обернулась, и подруга дёрнула меня за рукав. Мне показалось. Но всё равно так больше не делай. Даже если и следят, то, наверное, это Марка охрану приставил. Неуверенно предположила я. «Может быть, но мне, скорее всего, привиделось. Пойдём». Мы проговорили почти до часу ночи, пока глаза не начали слепаться. Затем я приволокла свой матрас к ней в спальню, я так и не привыкла спать на кровати, чтобы продолжить разговор лёжа. Наверное, я вырубилась на середине разговора, потому что не помню, как заснула. Зато разбудил меня такой разряд тока, что я подскочила как ошпаренная и только через секунду поняла, что случилось. Рыжая. Моя электронная помощница, намертво прикреплённая к моему уху, разбудила меня из-за опасности. И сейчас эта опасность в виде мужчины в чёрной одежде со стилетом в руках смотрела на меня в упор. Он стоял посередине комнаты, ровно между мной и Настей, медленно разворачиваясь в мою сторону. Видимо, в темноте до этого он не заметил меня, спящую на матрасике в углу. Вот не знаю почему, но первым делом я заорала. Даже не завизжала, а зарычала, как испуганный хищник. Зря я это сделала, потому что убийца тут же ринулся на меня. Я не успевала переместиться, ведь для этого был нужен хотя бы стакан воды. Не успевала перестроить с помощью рыжей зрения, чтобы нырнуть в те крохотные капли влаги, что постоянно летают в воздухе. Даже мой меч сейчас лежал в другой комнате, и мне нечем было защититься. Единственным шансом спастись было бегство, благо дверь ко мне была ближе. К ней я и прыгнула с места, но подлое одеяло опутало ноги, и у меня получилось только эффектно упасть, при больно ударившись локтями и подбородком о пол. Во рту тут же появился вкус крови. Зато удар кинжалом пришёлся в пустоту. Убийца предугадал моё движение к двери, и если бы не неожиданное падение, то сейчас приколол бы меня к стене, как насекомое булавкой. Клинок у него был ещё длиннее, чем кортик у Миры. Узкое лезвие, как игла, сантиметров тридцать не меньше. Я быстро перевернулась на спину и невольно встретилась с ним взглядом. Выражение лица убийцы было странное, как будто он удивлён происходящим не меньше меня. Не ожидал, что я проснусь. Только тут я поняла, что чёрная одежда на нём — это доспехи мрака. Я никогда раньше не видела этого человека, ибо запомнила бы эти узко посаженные резкие голубые глаза, смотревшие на меня как двустволки, и рыжие волосы, собранные в миниатюрный хвостик на затылке. Но, тем не менее, меня пытался убить один из своих. Мой мозг автоматически подмечал мелочи, пока тело погружалось в пучину шока. Адреналин, наложенный на внезапное пробуждение, ударил по вискам так, что в глазах потемнело, а медлить было нельзя. Ещё доля секунды, и следующий удар приколит меня к матрасу, Рыжая уже дала разряд тока в правое подреберье, значит, удар нацелен туда. Вскочить я не успевала. Увернуться с запутавшейся в одеяле ногой тоже. Всё, что мне удалось, так это легнуть свободной стопой на удачу. Мне повезло, попала на нападавшему чуть выше колена. Правда, не очень серьёзно, латы смягчили удар. Ногу не сломала, а просто отбросила его на пару шагов назад и обеспечила себе чуть-чуть форы. Совсем чуть, для бегства этого было катастрофически мало. Я успела только судорожно на четвереньках выползти за дверь, волоча за собой на ноге дурацкое одеяло. Обернулась и замерла, глядя, как убийца вновь летит ко мне, занося кинжал.